И пигров, и тяжкий сон житейского сознания, теотряхнёшь, тоскуя и любя. Владимир Соловьёв. Причувствую тебя. Года проходят мимо, всё в обличии одном причувствую тебя. Весь горизонт в огне и ясен нестерпимо, и молчу, жду, тоскуя и любя. Весь горизонт в огне и близко появление, но страшно мне. Изменишь облик ты. И дерзкое возбудишь подозренье, сменив в конце привычные черты. О, как пойду и горестно и низко, не одолев смертельные мечты. Как ясен горизонт и лучезарность близко, но страшно мне. Изменишь облик 4 июня 1901 года Шахматово